Часть первая. Побег. Глава первая. Сбежать из Горминкрега невозможно. В четверть первого ночи, за четыре недели до праздника среди Средизимья, один тринадцатилетний мальчишка отчаянно раскачивался на готовой порваться самодельной веревке, свисавшей из окна самой темной башни Горминкрега. Центра перевоспитания и исправления черных магов и злых волшебников. Какое длинное и дурацкое название! А на самом деле это просто тюрьма. И не просто какая-то там старая тюрьма, а самая надежная и неприступная тюрьма во всем дремучем лесу. Мальчика звали Зар. Странное имя, но уж какое есть и ему совсем-совсем-совсем нельзя было там находиться. Ему полагалось быть внутри тюрьмы, а не снаружи, и уж точно не болтаться на свисающей из окна веревке на высоте 50 метров над морем. Это было одно из главных тюремных правил, и Зару следовало бы знать его на зубок. Но Зар был не из тех, кто соблюдает правила. Обычно Зар сначала делал и только потом думал. Благодаря этой привычке он и очутился в перевоспитательной исправительном центре Горминкрек и приобрел репутацию самого непослушного и буйного мальчишки, когда-либо появлявшегося на свет в королевстве волшебников со времен прадедов, а то и больше. Сейчас я расскажу вам кое-что о нем, а вы уж сами решайте. Заслужил он такую репутацию или нет? Итак, за последнюю неделю Зар успел подмешать в вино рогром вонючкам служившим страже, сонное зелье собственного изготовления, которое случайно оказалось ругательским зельем. Намазать клеем стулья всего верховного командования Друдов в надежде, что это даст ему время сбежать. Увы, Он забыл приклеить стулья к полу, поэтому друды потом долго гонялись за ним с приклеенными к попам стульями. Отведать украденного зелья невидимости, которая, к сожалению, подействовало только на его голову. Поэтому, когда в камеру явился друд, ответственный за перенастройку мозгов, то перепугался насмерть, решив, что тюрьму захватили безголовые призраки. Разумеется, на самом деле все это вышло не то чтобы нарочно. На самом деле Зар хотел только сбежать из тюрьмы. Дело в том, что он, конечно, был жизнерадостным парнишкой и всегда верил в лучшее. Но два месяца заключения чуточку подкосили и его. Волосы у него на макушке, обычно задорно стоящие дыбом, самую малость поникли. И Зар изредка стал ощущать легкое отчаяние. Все знали, что сбежать из гормин Крега невозможно. Но такие мелочи, как невозможность, никогда Зара не смущали. И хотя со стороны его положение могло показаться незавидным, Зар выглядел на удивление довольным собой для человека, который болтается на готовой лопнуть в любой момент веревки. Над морем, где, по слухам, обитают жуткие чудовища. Лапсороты, рыбы-кинжалы и русалы-бородачи. В его широко распахнутых от восторга глазах сияли радость и надежда. — Вот видите! — торжествующе прошептал Зар своим спутникам. — Что я вам говорил? Все идет просто великолепно! Мы, считай, уже на свободе! Зар был прав. Пока что у них действительно все шло очень и очень неплохо. В центре перевоспитания и исправления черных магов и злых волшебников Горминкрек содержались самых чудовищных монстров волшебного мира. Кого там только не было. Призраки, огры всевозможных размеров и степеней дикости — Джеки Окенты, Леши, келпи, Черные анис. Возможно, некоторые из этих чудовищ вам не знакомы. Оно неудивительно. О них рассказывают только на Британских островах. Даже лешие, которые упоминаются тут, не совсем те лешие, что живут в наших лесах. Эти похожи на медведей, шныряют в лесу и крадут непослушных детей. Джеко Кент, вообще-то, как считается, был человеком, который обманул самого дьявола. Согласился променять бессмертную душу на волшебную силу, но душу сумел оставить себе. Келпи — водяные духи, которые являются чаще всего в облике коня. подставить такой конь человеку спину и увезет в пучину. Черная Анис — уродливая ведьма-людоедка, жившая в корнях дуба, единственного, что остался от необъятного дремучего леса. В давние времена там держали даже, не побоюсь этого слова, ведьм. Да-да, тех самых ведьм, уже полностью истребленных, но недавно снова объявившихся в этих краях. Никому, ни темным спрайтом, ни огромным и внушающим смертельный ужас Рогром понючкам ни злобным волшебникам заклинателей ни разу за всю историю Гормин Крега не удавалось бежать отсюда. Многие, конечно, пытались, и легенды об этих отчаянных смельчаках-неудачниках передавались из уст в уста спрайтами Гормин Крега годами. Но живым отсюда пока не выходил никто. Даже если бы кому-нибудь и удалось каким-то чудом выбраться за тюремные стены, не всполошив вопящие черепа, до свободы ему было бы еще далеко. Зловещие башни Гормин Крега возвышались на семи островах посреди моря, носившего миленькое название «Море черепов». Поэтому беглеца ждала неминуемая гибель в коварных волнах, если, конечно, его не успевали схватить, и водворить обратно в тюрьму русалы-бородачи, в любой момент готовые выплыть из своих нор в затонувшем лесу. Поскольку Зар был сыном короля-чародея, да и вообще мальчиком выдающимся и не лишенным обаяния, у него имелись последователи. Прямо в эту минуту его сопровождали пять взрослых спрайтов Тиффинсторм, Времетрат, Огонек, Ариэль и Горчичка прекрасных и неистовых созданий, выглядевших как нечто среднее между очень маленьким человечком и сердитым насекомым. И трое спрайтов-малюток — Вжикс, Шмелинда и Малыш. Крохам еще только предстояло окуклиться и превратиться в настоящих взрослых спрайтов, а пока они походили на пчелок. Спрайты по ночам светятся, как звезды. Но наши герои не хотели быть замеченными, поэтому спутники Зара постарались приглушить свой свет и лишь тускло поблескивали в кромешной тьме. Все они были спрайтами Зара, а потому преданно, тихо и незаметно пробрались в Горминкрэк, чтобы попытаться помочь хозяину бежать. «Твоя права, хозяин!» — прошептал малыш в Жикс. Крошечный, шестиногий вжиг с размером чуть больше шмеля, но все равно такой маленький, что мог поместиться на ладошке, радостно вился вокруг головы Зара. — Твоя всегда права, потому-то твоя — предводитель, и с твоей мы никогда не пропадем. о А что это тут за великательная пещера? З, з завлекательная пещера на самом деле была никакая не пещера, а огромный череп с разинутым ртом. жужа от любопытства, Вжикс залетел ему в пасть, и челюсти тут же со зловещим стуком захлопнулись. Глазницы закрылись, как будто на черепе все еще оставались веки. — Ау! — гулка донесся из черепа встревоженный писк Вжикса. «Ау! Кажется, моя за -за застрял!» Спрайты от хохота чуть в море не попадали, но Зар быстро прекратил их веселье. «Эй, вы там! От стен никому не отлетать! это крепость окружена невидимым магическим барьером, и внутрь-то он вас пропустил, а вот наружу ни за что не выпустит! так просто до черепа было не дотянуться. Поэтому Зар, рискуя сорваться в пропасть, обмотал веревкой ноги, перевернулся вниз головой и очень-очень осторожно и аккуратно разомкнул стиснутые костяные челюсти. «Порядочек! Не боись! Со мной порядочек!» Вылетев на свободу, радостно прожужжал в жикс. Раскачавшись, Зары загнулся, вернулся в не столь рискованное положение, а потом объяснил любопытным спутникам, что это не просто черепа, а визжащий черепа. Один из последних охранных рубежей Гормин крега Стоит высунуть хоть кончик пальца за границу тюрьмы, черепа раскрывают рты и так верещат что кровь стынет в жилах, и к тому же просыпаются стражи крега которые быстренько возвращают беглеца на место. Как похожа Назара. За всю свою недолгую жизнь он постоянно впутывал друзей в серьезной неприятности. Но справедливости ради стоит отметить, что он не жалел себя и даже рисковал жизнью, стараясь выпутать их обратно. Среди спутников Зара был говорящий ворон. Он прикрыл глаза крыльями от ужаса, чтобы не видеть этого болтания вниз головой на веревке ради спасения малыша Спрайта от визжачих черепов. А еще одиночка — двухметровый волк-оборотень из породы нелюдимых бешеных клыкачей. При упоминании стражи Гормин крега оборотень тревожно зарычал. С одиночкой Зар познакомился в тюрьме. Вообще-то заводить дружбу с нелюдимыми бешеными клыкачами не рекомендуется. Но ни у Зара, ни у Оборотня особого выбора не было. Больше всего на свете оба хотели сбежать. Оборотень издал низкий, недовольный рык. — Что он говорит? — спросил ворон. Говорящего ворона звали Калибурн и он был бы очень красивой птицей. Но, к несчастью, в его обязанности входило следить за Заром и не давать ему впутываться в неприятности. А поскольку это была совершенно невыполнимая задача, от беспокойства у ворона постоянно выпадали перья. «Кажется, он спрашивает, а почему мы направляемся в эту сторону?» предположил Зар. «Из всей компании...» Язык оборотни изучал только Зар. Однако он был не слишком-то прилежным учеником. И к тому же оборотни говорят так невнятно, что запросто можно перепутать рычание с урчанием или огр с агр. И частенько их понимают превратно. «Мы направляемся в эту сторону», — объяснил Зар потому что так мы сможем упасть прямо в кабинет друда командора. Это важный этап нашего побега. Оборотень пришел в ужас. Сдавленно взвыл и замахал волосатыми лапами в такой тревоге, что чуть не выпустил веревку и не упал. — Ты не должен пытаться сбежать, а мы должны помогать тебе, — взволнованно прокаркал Калибур. Но раз уж мы все равно помогаем, почему бы нам не сделать это тихо и незаметно? Крашер и животные ждут нас у западной стены. Крашером звали великана и широко шагающих дальновзоров. Он, волки, снегокоты и медведь тоже были последователями Зара. Нам надо встретиться с Крашером и остальными, не унимался Калибурн. Быстренько переберемся через стену, никому ничего не скажем, не станем заявляться в кабинет к начальнику тюрьмы. Думаешь, он заведет с нами милую беседу и угостит травяным чаем? Ага, потому ты никому еще не удавалось бежать из этой вонючей тюрьмы, возразил Зар. Одиночка, вот ты сколько раз пытался удрать отсюда? Оборотень проурчал что-то особенно невнятно, кажется, двадцать три. «Вот видишь? Ну поверьте мне, народ, у меня есть план! Самый хитроумный, коварный, великолепный и расчудесный план побега за всю историю дремучего леса!» У Зара было много достоинств, но скромность в их число не входила. Сантиметр за сантиметром небольшой отряд сползал вниз по веревкам и, наконец, оказался перед окном командорского кабинета. Друзья заглянули внутрь и увидели комнату странной формы. То ли звезда, то ли круг, то ли пятиугольник. С точностью сказать было невозможно, потому что стены двигались прямо на глазах. Пол напоминал море, а потолок — небо. Одного взгляда на эту комнату было достаточно, чтобы ощутить легкий приступ морской болезни. Единственным островком неподвижности в комнате был гигантский стол. За ним сидели и о чем-то беседовали три волшебника. Зар указал на магический посох в руках у одного из волшебников, того самого Друда, командора тюрьмы Горминкре. «Вот зачем мы пришли сюда!» — прошептал Зар. «Потому что магический посох Друда Командора управляет всем, что происходит в этом замке!» «О, нет! Только не это!» — прошептал ворон Калибурн и заполошно захлопал крыльями. «Только не говори мне, что ты собираешься украсть посох, управляющий замком!» Зар кивнул. Именно это он и собирался сделать. Потрясающе! Потрясающе!» Пропищал Вжикс и от возбуждения заметался туда-сюда так лихорадочно, что его чуть не стошнило. Ш -ш -ш! зашикали на него остальные. Оборотень едва слышно застонал, возможно, даже одобрительно. План и в самом деле был неплохой. По крайней мере, такой способ побега одиночка еще не пробовал. Не обращая внимания на косматого оборотня, навалившегося ему на плечо, Зар заглянул в окно кабинета и тут же вздрогнул так, что чуть не свалился с подоконника, потому что рассмотрел двух других волшебников, пришедших побеседовать с командором кряга — Отец! И мой брат! — прошептал Зар. — И правда. За столом сидел отец Зара, король-чародей Энканцу Великолепный, и старший брат Зара Лутер. Зара охватили страх и стыд. Они противно сдавили желудок и поднялись вверх горячей волной. Когда стражи-друды схватили Зара, Энканцу и Лутер были в отъезде. Они отправились в ведьмовые горы выяснить, насколько серьезную угрозу представляют собой ведьмы. Значит, отец с братом пока не знают, почему Зар здесь. И Зару совсем не хотелось, чтобы они узнали. Прижавшись к окну вплотную, он смог расслышать, о чем говорят волшебники. «Ваши друды проникли в наше королевство в мое отсутствие». «И похитили моего сына!» — возмущался Энканцо. «Я требую немедленно отпустить его!» Отец Зара Энканцо был таким могущественным волшебником, что на его высокую фигуру трудно было смотреть. Его очертания слегка дрожали от переполнявшей его магии и постоянно менялись. А с каждым произнесенным словом из его макушки вырывались огромные облака чародейского пара. Он выглядел немного уставшим. Энканцо выбился из сил, пытаясь сплотить народ и поднять его на борьбу с ведьмами. Друд-командор был еще выше ростом, очень худой, прямо как скелет, а брови у него были такие длинные, что их приходилось заплетать в косички. Он был так стар и уже так долго жил в лесу, что сам напоминал дерево. Пальцы были узловатые, кривые, словно ветки, а лицо зеленое и сморщенное, как кора древнего дерева. Друд-командор искренне желал всем добра. Но у него была одна особенность. Он считал, что всегда прав, а все остальные глубоко заблуждаются. Время обычно не смягчает, а ожесточает нас, потому что, кем бы мы ни были, с возрастом мы все более и более становимся собой. Время и сушило командора, выпарило из него все лишнее, а то, что осталось, сделалось крепким и ядовитым, как кислотные пары. Косые подозрительные глазки поблескивали на морщинистом, будто покрытом корой лице, а когтистые руки крепко сжимали магический посох. — Я держу здесь Зара не для своего удовольствия, — отрезал командор. — Ваш избалованный сынок мне всю тюрьму на уши поставил. Чтоб вы знали, он без всякой причины отрезал клок волос хвоста гигантского воющего волосатого огра-оленя, пока тот спал в своей камере. И теперь гигантский воющий волосатый огра-олень пятый день воет от ярости и по ночам не дает спать всей западной башни тюрьмы. — Вот оно что! — задумчиво произнес Энканцо. — Так это его стоны доносятся сюда. — Что значит без причины? — шепотом возмутился Зар, обращаясь к своим спутникам. — Мне нужны были его волосы, чтобы сбежать отсюда. Идеальный план — переодеться солдатом-снежным человеком с накладной бородой. А потом... — Зар! — Ну кто бы поверил, что у тебя уже выросла борода! — возразил калибур К тому же солдаты-снежные люди ростом под два метра. Да, у моего идеального плана и правда была пара недочетов, нехотя признал Зар. На самом деле недочетов оказалось больше. Дело в том, что когда воющие волосатые огралени меняют окрас с летнего на зимний, Их шерсть становится чудесного цвета индиго. Поэтому Зара поймали примерно через пять минут. Друды-стражи, как и Калибурн, не хотели верить в существование снежных людей ростом в полтора метра и с ярко-синей бородой. А командор тем временем все перечислял бесконечные преступления, совершенные Заром. По его словам, непослушный мальчишка в числе прочего подсыпал зудящий порошок в трусы караульным, украл плащ у стража тюрьмы и бросил его в яму псу вампиру, положил носки рогра вонючки в котел с овсянкой, и та стала пахнуть, как тухлые яйца. Досадное совпадение, досадное совпадение и недоразумение шептал, прижавшись к оконному косяку, Зар. «А потом, исключительно из гнусного озорства, закончил свою обвинительную речь Друд-командор, он намазал клеем стулья верховного командования Друдов, пока мы сидели и в тишине вкушали вечернюю трапезу. Необъяснимое, невероятное, невозможное поведение, которому нет оправдания». Последний из перечисленных случаев особенно расстроил командора, ибо он был человеком в высшей степени достойным, и ему совсем не понравилось идти в лазарет с накрепко приклеенным к заду стулом. Он попытался спрятать стул под плащом, но стул был довольно большой, и рогры вонючки, накачавшись ругательским зельем по самые свои волосатые уши, Успели отпустить несколько язвительных замечаний очень личного характера, вспоминать о которых командору до сих пор было крайне неприятно. — А вот это было весело! — признал Зар и улыбнулся, вспомнив об удачной проделке. — Хотя случайно же вышло. Они что, думали, посадят меня под замок, а я, не попытаюсь сбежать, сами виноваты? «Все эти проступки — самые обычные шалости», — с облегчением в голосе ответил отец Зара Энканцу. «Да, они невероятно раздражают, согласен, и Зару уже давно пора повзрослеть и перестать так себя вести. Но ничего ужасного в них нет. Просто ему до смерти надоело сидеть в заперти. И, если честно, его можно понять». «На меня возложена ответственность за эту тюрьму», — надувшись заявил Друт. «Я не могу позволить вашему сыну нарушать порядок». «Он попал сюда, поскольку представляет серьезнейшую угрозу всему магическому сообществу», — продолжал Друт Командор, поднимаясь на ноги. «Но я могу показать вам, что он в безопасности, и с ним все в порядке. Идите сюда». На всех стенах командорского кабинета висели огромные зеркала. И зеркала эти были необычные. Взглянув в них, можно было увидеть, что происходит во всех помещениях замка. Поэтому командор Гормин Крекских-Друдов мог в любую минуту узнать, что творится в каждой из камер тюрьмы. Командор показал на одно из зеркал. Оно тут же затуманилось. Потом туман рассеялся, и в зеркале возникла маленькая камера в блоке строгого режима. «Там никого нет», — сказал король-чародеян Канцу. «В камере, как он точно подметил, и правда никого не было друт Друд-командор в потрясении уставился на пустую камеру и воскликнул. «Ничего не понимаю. Это же совершенно точно камера Зара». — Но где же он? — Я думал, что у вас тут самая надежная и охраняемая тюрьма во всем дремучем лесу, — резко произнес Энканца. — И вы хотите сказать, что не смогли уследить за моим тринадцатилетним сыном? — Это просто невероятно, — пробормотал друд-командор, переводя взгляд с одного зеркала на другое. Зеркала затуманивались одно за другим. В отражениях возникали все камеры тюрьмы содержавшиеся в них узники. Рогр, черный анис, спрайт-мститель. Но вот Зара и след простыл. «Конечно же, этому есть какое-то простое и разумное объяснение». «Должно быть, стражи забыли сообщить мне о переводе узника в другую камеру». «Какая досадная оплошность!» — ласково протянул Энканцо. «Да, с порядком у вас тут не очень. Похоже, охрана вам не обо всем докладывает. Еще раз спрашиваю, командор, где мой сын?» «Вот он я!» раздался голос за их спинами. К сожалению, когда трое волшебников встали из-за стола командора Друдов и подошли к зеркалам, они имели неосторожность оставить свои магические посохи на столе на виду Узара, припасшего на этот случай пустой мешок, по размеру как раз подходивший для пары тройки посохов. Они медленно повернулись и увидели стоящего у стола Зара в сопровождении здоровенного волка оборотня. Над головой у Зара жужали его спрайты и с очень виноватым видом хлопал крыльями Калибурн. В языке спрайтов есть слово, которое очень точно описывает то, с каким выражением лица командор Энканцо и Лутер уставились на Зара. Спрайты называют такое выражение «ошелопупье», а точнее «в край обалделая глаза выпученная о